прорычал я. Я не давал разрешения писать книгу. Вы вторглись на чужую территорию. Стив, мне кажется, она нас видит. Я застыл. Нашей с Дженни взгляды встретились. Потом она повернулась и посмотрела прямо на Аиви. Уилсон, сказал я похолодев, ты видишь человека, которого я сейчас держу? Мастерлиц, это один из ваших аспектов?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 Потом улыбнулся. Всё в порядке, сказал он. Стивен, наверняка, немного расстроен. Наконец-то мы нашли Сандру. Аве прошептала что-то ещё, и Тобиа, сморщенно поджав губы, посмотрел на комнату Армандо. Потом он снова улыбнулся, подошел ко мне и мягко, но крепко сжал моё плечо. Будь сильным, Стивен. Мы должны пройти через это. Ты сможешь.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 Эксперт-криминалист страдала фобией микробов и не выносила видов крови. Иногда мой мозг был очень странным местом. Попробуем найти ее, сказал я Аиви. Хочу, чтобы она пошла со мной. Ты, она, я, Тобиас, Джейси, как только у нас догонит. Аиви кивнула и убежала. И я, добавила Дженни. Только не ты, отрезал я, направляясь к лестнице. Тобиас шел со мной.